На следующий день Вербицкий их похвалил за отлично проведенную операцию и объяснил, что четверо придурков в Волжанке были обыкновенными ракетирами мелкого пошиба. Ведь Самодуров должен не только Редькиным, это известно. Вот на него и наезжает всякая шелупонь. Ну, а туповатый Серега начал переводить стрелки на кого попало. На этот раз у бестолковых вымогателей ничего не вышло, и Майкл давал сто процентов за то, что никакого продолжения не будет. Однако честно признался, что объяснение придумал на ходу, на основе собственной богатой практики. Но он доверял своему чутью, и потому не сомневался, что практически все угадал. Тем не менее, обещал проверить детали, навести справки о персоналиях и уважаемым клиентам, то есть Редькиным, в свой черед доложить. На том и завершилась очередная безумная встряска в их жизни. Вот только чувствовал Тимофей, что она далеко не последняя, и правильно чувствовал. Через каких-нибудь двое суток тряхануло вновь. Чудесным погожим вечерком вся компания совершала обычный мацион на бульваре. И Гоша при параде, и Пахомыч с тяжелого бодуна, и Тимофей с супругой, и Олег со своей Вали, и Юлька, красивая, как сказка, в белой кофточке, оттенявшей ее смуглую кожу, в пижонской молодежной курташке из мягкой кожи с новой прической и очень эффектно накрашенная. В гостях была. Так и пояснила. Пила там только шампанское, поэтому и со всеми вместе добавить не побоялась. Ведь повышать обороты можно, понижать нельзя. Ну а чем повысить обороты нашлось? У Ланки маленькой случился день рождения. Вот ребята и вытащили хороший английский джин Гриноллс, Необычайно дешевый в ту пору, потому как беспошлиный был. Для дам вермут-мартини, экстра-драй, тоже доступный, почти пролетарский напиток. Ну что такое 40 тысяч за литр? Ну и лучший в мире тоник Швепс на разбавку. Вроде на всех и так и много не получилось, но, как говорится, все дело в волшебных пузырьках. Европейцы не зря свои коктейли придумывали. Стакан газированного слабоалкогольного напитка — это вам не рюмка водка и даже не две. В общем, все повеселели, начали фривольные шутки отпускать и анекдоты с непристойностями рассказывать, какие обычно в смешанных компаниях и не приняты. Потом тональность беседы слегка переменилась. «Гоша!» Прочел пару своих стихов, не шуточных, конечно, но легких, жизнерадостных. И Тимофей понял, что теперь самое время ему развлекать народ. И извинился перед Гошей за невольную ассоциацию и продекламировал по памяти любимые вирши из журнального самотека, где работал когда-то литконсультантом. консультантом Народ давился от смеха. И изгибался пополам. Аж собаки нервничать стали, не понимая, что это с хозяевами. От абсурда поэтического перешли к абсурду армейскому. Перебрали всю классику, от коротких афоризмов типа ⁇ Сапоги надо одевать утром на свежую голову ⁇ или ⁇ от меня до следующего столба шагом марш ⁇ до всевозможных анекдотов, вроде того, где приказали грузить люмень, а особо умные, которые считали, что правильно говорить о отправили грузить чугуни. Анекдоты все до одного были с бородищами, но от этого не казались менее смешными. Уж больно все развеселились. По части армейского фольклора лидировал, конечно, Гоша, но и Тимофей пытался не отставать, Вспоминая студенческие лагерные сборы. Словом, чудесный получился вечер. Если бы не финал. Время шло к полуночи. Все дружно решили пройти еще один последний бульвар вниз до Яузского и расходиться. Двигались, как всегда, не торопясь, этакой шеренгой поперек всей аллеи. Собаки вертелись рядом, бегали кругами. И вдруг, едва поравнялись с Иранским посольством, грянул взрыв. Бомба не бомба, но снаряд, когда падает, примерно такой бывает звук по силе. Аналогия возникла у Редькина, но Гоша ее потом профессионально подтвердил. Все оглянулись, как по команде. Взрывной волны не ощутили, но осколков хватало, потому что метров в пятнадцати и позади... Роскошный темно-синий СААП въехал в чугунную ограду бульвара. Двух секций этой ограды теперь как не бывало. Тяжеленные столбики и огромные куски ажурной решетки, каждые килограммов по двадцать, пролетели, кувыркаясь через весь бульвар. Глубокие борозды оставили они в утоптанном грунте. Все молчали. Впечатляющее зрелище. Каждый, наверное, думал об одном и том же. А вот окажись я на этом месте десятью секундами позже. Потом Гроша мрачновато пошутил. — А вот и чугуний. Грузить пойдем? — Летающий чугуний". еще более угрюмо констатировал Риткин. Водитель саба, не очень молодой, но спортивного вида гражданин, Выбрался из-за покореженной дверцы, вроде бы совсем невредимый. — Все нормально, мужики! — прохрипел он, хотя женщину в подвижавшей компании было едва ли не больше, чем мужчин. — Ничего себе нормально! — подумал Рейкин. — Ремонта тысяч на двадцать грин, если не больше. И столько человек чуть не угробил. — Лицо гражданина Исаба. Показалось ему смутно знакомым, и это было особенно неприятным. Да еще лайма к нему рванулась. Собаки и другие в стороне держались, только их долматиница повела себя странно. Быстро обнюхала брюки водителя и тут же залаяла. От всего этого хмель как ветром сдулась Тимофея и сразу препротивно засосала под ложечкой. Вскоре... Из другой дверцы выкарабкался пассажир с лицом, обильно залитым кровью. Девчонки заахали. Ланка маленькая, хоть и была под приличным градусом, ведь, отмечая свой праздник, еще дома начала. По такому случаю, вмиг протрезвев, заявила, что она медсестра, и кинулась оказывать первую помощь. Водитель вяло отказывался, Объясняя, что уже вызвал скорую по сотовому. В голосе его вдруг послышался легкий, но явный акцент. Нет, не кавказский, скорее немецкий. Ретин в студенческие годы с немцами общался, да и в школе немецкий проходил. Неужели иностранец? А впрочем, чему удивляться? Их теперь в Москве как грязи, по одежде не отличишь. Наши точно так же одеваются. А вот ездить по русским дорогам западникам определенно трудновато. Вот и врезался бедолага. Ментов он, как видно, тоже вызвал. И те, и другие приехали на удивление быстро. В общем, увлекательное зрелище вот-вот должно было закончиться. И Гоша предложил все-таки пройтись до конца бульвара. По дороге объяснял Тимофею и Маринке, как новичкам, что у них тут этаки истории, дело обычное. Сегодняшний случай довольно странный сам по себе. Но зимой или в мокрую погоду подобное происходит с утомительной регулярностью. Видите, какой изгиб дает в этом месте дорога? Если провести геометрически точную прямую вдоль направления движения, именно в эти две секции ограды машины должны попадать, когда руля не слушаются. Тут у нас забор в среднем каждый месяц меняют. Насчет месяца Гоша, быть может, и преувеличил, но вообще все остальные тоже подтвердили. Аварии на бульваре не редкость. Это несколько успокоило Риткина. Он даже начал оттаивать, отходить от мрачных мыслей. Вновь принялся украдкой засматриваться на Юльку. Захотелось выпить еще. Но было уже нечего. И он только курил одну от одной, отгоняя остатки ускользающего кайфа. «Чепуха!» — уговаривал он себя. «Случайное совпадение!»